Глава 15. Патрони сам уже знал, что время его истекло. Он намеренно не включал двигатели «Боинга» до последней минуты. Ему хотелось дать возможность рабочим получше расчистить пространство под самолетом и вокруг него. Когда Патрони понял, что ждать дольше нельзя, он в последний раз огляделся по сторонам. И то, что он увидел отнюдь его, не воодушевило. Шасси все еще не удалось полностью очистить от грязи и снега. Да и траншеи, проложенные от основных колес вверх до заасфальтированной полосы, не были достаточно широкими и глубокими. Чтобы сделать все как надо, не хватало каких-нибудь 15 минут, но не знал, что этих 15 минут у него нет. Нехотя взошел он по трапу, чтобы вторично попытаться сдвинуть с места самолет. «Только теперь он уже сам сядет за штурвал!» — он крикнул Ингриму: «Велите всем убраться подальше! Включаю двигатели!» Из-под самолета вынырнули фигуры людей. Снег все еще падал, но уже не валил, как два-три часа назад. Патрони снова крикнул с высоты трапа. «Мне нужен механик сюда наверх! Но чтоб был полегче!» «Пошлите какого-нибудь тощего парня, который бывал в кабине экипажа!» И он вошел в самолет. Из кабины Патрони увидел служебную машину Мэлла Бейкерсфелда. Она казалась ярко-желтым пятном среди окружающей тьмы. Машина стояла на полосе, ближе к левому краю. Подле нее вытянулись в ряд снегочистители и грейдеры, напоминание о том, что в распоряжении Патрони осталось всего несколько минут. Главный механик ушам своим не поверил, когда узнал о намерении Мэлла убрать самолет с полосы, если понадобится, с помощью механической силы. И такая реакция была вполне естественна, хотя его не меньше других волновала судьба тех, кто находился на борту самолета Трансамерики. Но Патроний всю жизнь заботился о сохранности самолетов. В этом состояла его работа. И у него просто не укладывалось в голове, что такой красавец-самолет можно своими руками разом превратить в груду лома. В глазах Патроне самолет, любой самолет, был плодом ума, самопожертвования, инженерной сноровки, многих часов труда и порой даже любви. И вдруг взять и разрушить все это. Да, как можно. И патрони решил попытаться спасти самолет. За его спиной отворилась и снова захлопнулась дверь. Отряхиваясь от снега, подошел молодой механик, маленький худенький. Патрони уже скинул себя парку и пристегивался в левом кресле. Как тебя зовут, сынок? Роллинг, сэр. Что ж, Роллинг. Роллинг, по-английски «котящийся». «Может, твое присутствие здесь добрый для нас знак?» — усмехнулся Патрони. Пока Роллинг сбрасывал парку и усаживался в правое кресло, Патрони посмотрел в окно. Трап уже отогнали. Звякнул внутренний телефон, и Патрони поднял трубку. Звонил Ингрим снизу. «Мы готовы». Патрони кинул взгляд на соседа. «Порядок, сынок?» Тот кивнул. «Включи третий двигатель». Молодой механик включил стартер. «Третий двигатель включен». Гул мотора стал ровным. Один за другим заработали четвертый, второй и первый двигатели. По внутреннему телефону голос Ингрима, заглушаемый наземным ветром и ревом двигателей, произнес. «Все машины внизу убраны». «Окей», — крикнул патрони. «Отсоедините внутренний телефон и сами убирайтесь подальше». И, обращаясь к роллингу, посоветовал... «Держись крепче, сынок, прижмись к спинке!» Главный механик ТВА перекинул в самый угол рта сигару, которую он, вопреки обыкновению, раскурил, не изживав несколько минут назад. Затем, растопырив короткие пальцы, двинул от себя все четыре рычага. Гул двигателей усилился. Перед самолетом стоял человек, держа высоко над головой светящиеся сигнальные жезлы — Патрони усмехнулся. «Надеюсь, этот малый хорошо умеет бегать, а то вдруг мы рванем». Все двигатели были включены, закрылки приспущены, чтобы способствовать взлету. Механик потянул на себя штурвальную колонку. Патрони по очереди нажимал на педали руля направления в надежде, что если чуть развернуть машину, самолету легче будет сдвинуться. Взглянув в окно, он снова увидел машину Мэлла Бейкерсфелда. Патрон не знал, что остаются считанные минуты. Может быть, даже секунды. Теперь двигатели развили уже более трех четвертей полной тяги. По высокому тону игула он определил, что они работают на большую мощность, чем в тот раз, когда пилот Аэроу Мехикан пытался сдвинуть самолет с места, а по вибрации фюзеляжа Патроне понял, почему пилот тогда отступил. При нормальном положении вещей самолет уже быстро катил бы по взлетно-посадочной полосе. Но сейчас он стоял на месте, сдерживаемый, глубоко заострявшими в грязи колесами, и весь трясся, как в лихорадке. Было ясно, что он вот-вот встанет на нос. Молодой механик, которому явно уже было не по себе, искоса взглянул на Патрони. Патроне перехватил этот взгляд и буркнул. Если машина сейчас не сдвинется, из нее сделают дохлую утку. Но, как и во время двух предыдущих попыток, самолет упрямо буксовал на месте. Патроне решил раскачать самолет, надеясь таким образом высвободить колеса из грязи. Он сбавил тягу двигателей, потом снова резко ее увеличил, но самолет по-прежнему не двигался, и сигара во рту Патроне потухла. Он с омерзением выплюнул ее и полез за другой. В кармане оказалось пусто. Сигара была последней. Патроне ругнулся и снова взялся за рычаги. Двинув их еще больше вперед, он рявкнул: Да вырезай же! Врезай, сукин ты сын! Мистер Патроне, крикнул ему механик, машина больше не выдержит! Внезапно у них над головой ожило радио. Послышался голос руководителя полетов. Патрони: говорит КДП! Мистер Бейкерсфелд передал! Время истекло! Заглушите двигатели!» Глянув наружу, Патрони увидел, что снегочистители и грейдеры пришли в движение. Он знал, что они не подойдут близко, пока на самолете работают двигатели. Но он вспомнил предупреждение Мэлла — Когда КДП скажет, что время истекло, никаких споров, он подумал. А кто спорит? Снова раздался настойчивый голос по радио: Патрони, вы меня слышите? Подтвердите прием, мистер Патрони. Зарал молодой механик. Вы слышите? Глушите двигатели. Патрони крикнул в ответ: Ни черта не слыша сунок. Слишком много шума. Любой дошлый аварийщик знает, что в его распоряжении есть еще минута, когда эти паникеры. У себя там наверху говорят, что время истекло. Ох, как ему нужна была сейчас сигара! И вдруг Патро не вспомнил. Несколько часов назад Мэл Бейкерсфелд поспорил с ним на коробку сигар, что он не сдвинет этот самолет с места, и он крикнул механику, «Я проигрываю пари! Иду!» Ва банк". И быстрым решительным движением двинул вперед рычаги до упора. Звон и вибрации и прежде были устрашающими. А теперь они стали просто невыносимы. Самолет трясло так, что, казалось, он вот-вот развалится. с снова за всей силой качнул педали руля направления. В кабине на приборной доске вспыхнули огни, предупреждающие о перегреве моторов. Впоследствии механик писал это так. Огни замелькали, точно на игральном аппарате в Лас-Вегасе. Температура выхлопного газа 371 градус. В голосе молодого механика слышалась тревога. По радио продолжали сыпаться приказы, в том числе и приказ поскорее убраться из самолета. Патроний сам чувствовал, что пора это сделать. Рука его, лежавшая на рычагах, напряглась, и вдруг машина качнулась. Сначала она только чуть-чуть сдвинулась с места, а потом... Со все возрастающей скоростью рванулась вперед к рулежной дорожке. Молодой механик что-то крикнул предостерегающе. Патроне мгновенно оттянул назад все четыре рычага и скомандовал выпустить закрылки. Оба видели, как от самолета бросились в рассыпную фигурки людей. До рулежной дорожки оставалось всего пятьдесят футов. А самолет уже катил вовсю. Если его не завернуть, он промчится по бетону и снова увязнет в снегу по другую сторону дорожки. Почувствовав под колесами бетон, Патрони изо всех сил налег на левый тормоз и двинул вперед два правых рычага. Тормоз и рычаги сработали, и самолет, описав крутую дугу, завернул влево. Патрони снова убрал оба рычага и налег на все тормоза. «Боинг» еще немного прокатился, замедлил бег и стал как вкопанный. Патроне осклабился. Самолет стоял как раз посредине рулежной дорожки. Взлетно-посадочная полоса 3.0 в двухстах футах позади них была свободна. В машине Мэлла Бейкерсфилда раздался возглас Тани. «Он сделал это! Сделал!» Мел, сидевший рядом с ней, уже связался по радио с пультом управления снежной командой и приказал убрать с поля снегоочистители и грейдеры. И всего несколько секунд назад Мэл в третий раз гневно потребовал, чтобы КДП велел патроне немедленно выключить двигатели. Мелу ответили, что его требование передано, но патроне не подчиняется. Мел до сих пор еще не остыл и мог устроить большие неприятности Патроне, не подчинившемуся приказу управляющего и даже не подтвердившему его поручение. Но в то же время Мэл знал, что никакого разноса он не устроит. Патроне с честью вышел из тяжелейшего положения. А ни одному разумному человеку и в голову не придет выносить порицание за успех. Знал Мэл и то, что после сегодняшнего вечера В легенде о патроне прибавится еще одно звено. Снегоочистители и грейдеры уже уходили с полосы 3.0. Мэл снова переключился на частоту КДП. Машина номер один вызывает наземного диспетчера. Самолет, мешавший движению, убран с ВПП 3.0. Машины тоже покидают полосу. Остаюсь для проведения инспекции. Мэл включил прожектор и направил его луч на поверхность взлетно-посадочной полосы. Таня и Томлинсон внимательно вглядывались в нее вместе с ним. Случалось, что после таких происшествий рабочие оставляли на полосе инструменты или материалы, что могло причинить серьезный ущерб взлетающим или садящимся самолетам. Однако сейчас при свете прожектора не видно было ничего, кроме неровной поверхности, занесенной снегом. Снегоочистители один с другим на ближайшем перекрестке сворачивали с полосы. Мел нажал на газ и последовал за ними. За последние минуты и он, и Таня с Томлинсоном до того перенервничали, что сейчас были совсем без сил. Хотя и понимали, что главное — нервотрепка еще впереди. Когда его машина, в свою очередь, свернула влево, Мэл радировал. «ВПП-30 очищено и свободно для эксплуатации».